«Лекция 28 восьмая. Выбор. «Ты уверена?» – спросил меня Макс, наблюдая за тем, как я одеваюсь. «У нас завтра свадьба, в этот раз настоящая». «Да!» – посмотрела на него и улыбнулась. «Я оттуда сразу к Эль-Инес и вернусь вовремя, не беспокойся!» Застегнула последнюю пуговицу блузки и критично осмотрела себя в зеркало. Поправив волосы руками, удовлетворенно кивнула. «Льера, хочешь, я пойду с тобой?» – предложил голем. «Не на девичник, конечно». «Нет». «Было приятно мне его предложение». «Не хочу завтра в храме вспоминать наше посещение инферно». «Хочу видеть тебя и думать только о нас». «Я справлюсь, хорошо?» Он вздохнул, но кивнул. Увидев его настрой, подошла ближе и мягко положила руки на плечи мужчины. «Макс, послушай», начала мягко. «Я люблю тебя. И завтра я хочу быть сконцентрирована только на нас двоих». «Правда, со списком гостей все явно вышло из-под контроля». Отвлеклась, затем тряхнула головой и вернулась к теме. «Я не хочу думать о том, почему так поступили магистры, и они ли натворили некоторые вещи. Хочу узнать и освободиться, чтобы начать новую жизнь с тобой. Хочу вернуться в этот дом, в наш дом, отпустив все плохое, что с нами произошло. Знаешь, я быстро отошла от предательства Итхара, не удивлена была выбором Тхайраена. Но магистры, Ларри или Хейм, они были очень и очень важны. Я доверяла им. Поэтому мне нужно закрыть эту тему, если я хочу начать жить заново. Я буду мешать?» Ласково коснулся моих волос блондин. «Я не хочу оставлять тебя одну. Не хочу, чтобы ты была там, в темном муравейнике преступников, без меня. Хана с собой возьму, пожала плечами. А что? Сам говорил, его не жалко». улыбнулась в попытке пошутить. — Позволь мне закрыть этот пункт самой. Хочу поставить точку и не ассоциировать это с нами обоими. — Уверена? — еще раз спросил мужчина. — Да, Макс. Кивнула, обхватив его руками за плечи. — Я уверена. Так будет лучше. Я выясню некоторые моменты, потом мы с Эль-Инис как следует поставим на уши мир драконов, и ты увидишь меня на нашей свадьбе. Бедный Аарен. Теперь он улыбнулся. «Ничего не бедный!» — фыркнула. «Он захомутал Эль-Инис. Вот пусть и расплачивается!» «Захомутал?» — повторил слово блондин. «Ну, влюбил, соблазнил, что там еще?» — задумалась. «О, соблазнил!» — произнес блондин изменившимся голосом. «Так!» — резко отстранилась. «Не отвлекай меня, иначе я ничего не успею!» «Вот же знает, как меня смутить!» «Всего-то слово за мной повторила, я уже мыслями унеслась в кое-что интересное и только для взрослых. Поможешь переместиться?» Спросила, посмотрев в желтые глаза голема, в которых цветом отражалась магия феникса. Макс приблизился, провел руками по моим рукам шеи, обхватил лицо и коротко поцеловал. Затем он отпустил меня и передал нить координат. Я с трудом оттогнала желание сдвинуть планы на потом и заняться кое-чем более интересным, быстро поцеловала его в щеку, прошептала тихое «спасибо» и направила магию в кольцо артефакт. «Миндарграй встретил меня во всей своей красе». Смотровая, на которую меня переместили еще в первое посещение инферно, ничуть не изменилась. С нее также виднелся величественный город с его строениями в едином стиле, красными лепестками деревьев, растущих между домов и далеким лесом. Со смотровой не люди казались точками, даже летающие по невидимым маршрутам высшие демоны, подобны птицам. Видя их такими маленькими, я понимала, насколько каждый из нас был частью огромнейшего мира. Вернее, тысячи миров, многих вселенных. И в этих мирах, в связках под хранительством Кхаанри, я чувствовала себя как дома. Действительно легко, действительно хорошо. «Зачем пришла?» – раздался сзади голос. «Ты сразу чувствуешь мое появление?» – полюбопытствовала Эта защита оповещает так быстро. «Я хранитель миров Льера», — напомнил хан то, что я и так не забывала. присутствии демиурга или голема я почувствую и без оповещения защит». «Кстати, о демиургах». «Хан, а как у тебя получилось его уговорить?» — спросила, посмотрев в абсолютно черные глаза. «Хм, «Лиса». Ханри остановился возле меня и оперся предплечьями на перила. «Я умён, силен». «Достоин», — сказал он без пафоса, но я не выдержала и состроила пару гримас, передразнивая. «Льера! Прости!» — улыбнулась. Некоторое время мы молча стояли, а потом мужчина спросил. «Зачем ты пришла?» «Я хочу поговорить с ними», — произнесла, глядя вдаль. «Позволишь?» «Но едине не позволю», — ответил брюнет. «Я буду присутствовать». «Хорошо», — кивнула. «Я согласна». Когда идем? Хан направился внутрь замка первым. Я за ним. Завтра один из самых счастливых дней в моей жизни. Нас будет женить сам оракул. Заодно свод законов ему отдам. А я, вместо того, чтобы отправиться на девичник Эль Инис, который пройдет в домике у моря в мире Аарана, спускаюсь в муравейник замка Тхараена. Вернее, теперь уже замка Ханри. Еще не успела привыкнуть. Тарн прибудет? Спросил Хан. Я знала, что он просто хочет отвлечь меня от негативного ощущения, которое погнало меня вместо гулянки к пленникам. Темные уже в курсе договоренностей, подписанных между мертвыми и живыми бумаг. «Да, будет он и ценишь, остальные останутся в мертвом лесу. Дорогу еще не закончили, надо кому-то следить за живыми», ответила, глядя под ноги при спуске. «Хотя живые их так боятся, можно и не следить». Они до сих пор не верят, что теперь через мертвый лес можно будет переходить. В памяти это все еще место гибели любого, кто сунется. «Я поставил своего из теней», — произнес хранитель Пяти миров. «Он проследит, чтобы все было в рамках договора». «Спасибо», — улыбнулась, посмотрев на княжича. Вернее, бывшего княжича. Если раньше Тхайраен был хранителем, а его отец императором Инферно, то теперь обе должности перешли к хану. Подумать только, рядом со мной идет император. Хотя я ведь вроде как демиург, кто еще кого переплюнет. Но если говорить серьезно, теперь к нему обращаются Ваше Величество, кроме нескольких исключений, например, в моем лице. Конечно, я не позволяю такой фамильярности в официальных встречах. Не хочу подрывать его авторитет. Темницы здесь были разные, в зависимости от того, кто заключен. Камеры магистров Ларриэля и Хейма находились рядом, но они не могли слышать ничего за пределами своей тюрьмы. И видеть тоже, несмотря на прутья. Для них это словно стена. Я остановилась сначала возле первого помещения, где на грубой койке сидел эльф. Он смотрел в никуда, лицо осунувшееся, еда на столе нетронутая. В моей голове начали проноситься слова заместителя ректора по иномерным адептам, которые были сказаны мне когда-то. «Льера, тебе определенно идет наша форма. Сейчас я поставлю на тебя печать, и вы с Ханри сможете выбраться в город». «Давайте не будем ее пугать. Она много пережила сегодня. Некоторые попаданцы тяжело переносят реалии нашего мира». Он забрал с собой все. «Мне жаль Льера». «Прости, Льера, ты хорошая девочка, но я слишком много вложил, чтобы отступить!» Я коснулась нити, чтобы наладить звук между коридором и камерой. «Здравствуйте, магистр Лариэль, произнесла тише обычного. Эльф не видел меня, но взгляд его стал осознанным. Мужчина медленно встал, подошел к прутьям совсем рядом со мной. Несмотря на малое расстояние, он даже почувствовать меня не мог». «Льера?» — спросил он не без удивления. «Почему ты... почему ты решила прийти?» «У меня осталось несколько вопросов», — сказала, посмотрев на Хана. «Одно его присутствие со мной в таком мрачном и страшном месте успокаивало». «Каких?» — проговорила Остроухий. «У меня теперь много времени, чтобы задавать вопросы, отвечать на вопросы. Правда, обычно с самим собой... «Это вы иногда вставляли палки в колеса. Смотреть на мага, которым некогда восхищалась, было тяжело. Сейчас в нем нет ни величия эльфов, ни доброты, которая, казалось, могла объять весь мир, а вместо прекрасных вышитых под фигуру костюмов одни лохмотья». «Не без этого», — не отрицал мужчина. «А что конкретно тебя интересует?» «Практика у драконов». все же отступило на шаг назад. Хан положил руку на мою спину, поддержал пару секунд в жесте поддержки и убрал. «Я не могу понять, кто тогда пробрался через защиту. И, может, вы в курсе, почему нас перенесло в карман с нежитью? Да, Аарон использовал случай, «Случайные!» — со смешком произнес блондин, перебив меня. «Да, нити дракон колдовал случайные, но ирисы не такие может подправить». «Зачем?» — нахмурилась. «Вот не зря мне казалось, что все это не случайно». «Нужно было кое-что проверить», — пожал он плечами. «Таких экспериментальных мест много. Демиургу ничего не стоит отыскать одно из них и использовать, чтобы там не думали хозяева этих мест». «И что вы хотели проверить?» — обняла себя за плечи. «Здесь холодно и сыро». Я теперь умею регулировать подобные ощущения в организме, но сейчас мне казалось, что с ними даже лучше. Ты знаешь, Льера, цель ваших рисунков на теле? Твоих и голема? Спросил Ларриэль спустя паузу. Они должны были привести вас к одному исходу. Ты должна была вобрать в себя как можно больше мощи, чтобы подготовиться к битве. Битве с ним, Льера. Я громко сглотнула. «Да, этап уже неосуществимый, но даже подумать о битве между мной и Максом страшно». «Ведь это была печать силы Демиурга», — продолжил бывший заместитель ректора. «Правда, не все заметили бы изменения проклятого, но вы... вы так отчаянно сопротивлялись, сами этого не понимая». «А потом тебя признал Сайтарин Гайхарры. Твоя печать была подавлена. Печать проклятой и одновременно один из самых чистых артефактов». Тот еще конфликт. Я был уверен, что печать подавит клинок и выжмет из него все, чтобы победить голема. Но ты... Ты уже делала силу Ирис своей. И вместо того, чтобы направиться против голема, она стала слушаться тебя и искать его, чтобы спасти. А последний шанс использовать эту печать ты загубила, приняв силу. «Ага, это вам я планы загубила, а себе очень даже на пользу сделала». «А рисунки Макса?» нахмурилась. «До сих пор есть? Это угроза?» «Нет, он ведь снял с себя запрет. Значит, их больше нет», протянул эльф. «Знаешь, даже Хейм был крайне удивлен». «Удивлен?» переспросила. «Что тебя принялся с и Харре?» ответил мужчина. «Ты знаешь, что он пытался добиться его очень много лет, и именно это привело его к решению стать призраком». Ого! Не имела ни малейшего понятия. Еще мертвые миры сыграли роль, но все же... «А зачем вы хотели меня убить?» вспомнила нежить, которая пыталась разорвать меня на балу. И еще несколько случаев в городе. «Да ты бы не умерла», — сказал Ларриэль. «Сила демирга бы не позволила, но мы смогли бы ее перенести, как изначально собирались. Потом ты бы, скорее всего, уже умерла». «О, ну спасибо!» «Так чего же передумали?» Спросила немного раздраженно. А она почувствовала это, что сила стала приниматься тобой и отменила приказ, проговорил блондин. Паразита подвесили на всякий случай, он сработал уже после отмены. «За него я тебе отдельно глотку вырву», холодно произнес Кхаанри. «Наверное, мало приятного было. Он ведь не быстро восстановился. Еще и это пострадало». «Подвесить на самого княжича какого-то мерзкого паразита немыслимо!» Я положила руку на локоть темного в жести поддержки. Он перевел взгляд на меня. Глаза абсолютно черные, без белка. Но, как и с Максом ранее, ты четко ощущаешь, что он на тебя смотрит. «Клинок, отравленный ядом против хана, это ведь не Итхар? спросила эльфа. «Это вы, да?» «Кровь тени достать без его ведома практически нереально, Льера, ты знаешь это?» Я кивнула. «Но у меня было несколько капель. С выборов факультета, с нескольких особо опасных практик. А передать его нашему воину Уэйдхара не проблема». «Тебе долго здесь жить, Лариэль, произнес новоявленный хранитель миров особым тоном. «Умереть он ему не даст. Вот о чем говорил Темный». Иногда жизнь хуже смерти, и, кажется, а последний магистр будет просить еще не раз. «Зачем вы так?» — Тиша обычно спросила я. «Зачем выбрали сторону Ирис?» «Она умеет убеждать», — ответил Блондин. «Но это было так давно, что я не помню причин». «Он был готов уничтожить вместе с ней миры». и при этом даже не помнил, почему. Как я могла не видеть в нем этого? Как могла думать, что эльф действительно светлый? Какую роль он играл? Заместителя ректора по иномирным адептам или помощника Ирис? Может, он увез в этом настолько, что было уже поздно отступать? Впрочем, навряд ли я когда-либо получу ответы на эти вопросы. И мучиться этим смысла нет. Он выбрал. И пусть несет ответственность за этот выбор. Главное, что мы смогли его остановить. Ты все спросила? Спокойным тоном задал вопрос к Ханри. Ха Можно я еще с Хеймом поговорю? Была готова услышать отказ. Лиера, а как же! начал было эльф в камере. Хан резко дернул нить. Она сработала в обе стороны. Рот Остроухова открывался, но звуки до нас не доносились. Я чувствовала небольшой укол вины за то, что не попрощалась. Напомнила себе о том, с кем говорила. Это преступник, предатель. Не тот, с кем стоит соблюдать вежливость. «Пять минут, хорошо?» Спросил у меня хранитель миров. «Тебе это не на пользу». «Что ж, в этом он и прав, и нет. Мне стало легче, когда я услышала ответы, но само нахождение в этом месте — жуть». «Да, хорошо». Кивнула. Мы прошли на несколько шагов дальше. Нити камеры призрака сильно отличались от тех, что использовались у эльфа. Но у и живой вещи разные. «Здравствуйте, магистр Хейм!» Дернула я нить тишины. Он завис в центре помещения, спиной ко мне. Повернул лишь немного голову, услышав голос, но ни звука в ответ не издал. «Я рада вас видеть!» сказала, глядя на полупрозрачного преподавателя. Призрак молчал. «Вы не хотите со мной говорить?» «Ни звука». «Я запомнила то, что вы сказали», подошла ближе к прутьям. «И те миры, мертвые миры, которые вы изучали, когда-нибудь я смогу оживить их». Магистр еще чуть повернул голову. «Может, тогда ну, вам станет немного легче?» Чуть улыбнулась. И, может, тогда вы немного измените мнение, что миры можно возрождать, не только стирая всю связку? Конечно, это не изменит его поступков, не вытащит его из тюрьмы. Он тоже выбрал, и ему тоже отвечать. Я не собиралась уменьшать его ошибки, просто хотела, чтобы он понял. «Зачем вам это, адепт Кольера?» все же тихо произнес призрак. «Вы были добры ко мне, магистр Хейм», — решила быть искренней. «И мне казалось, что вам всегда было плевать на силу Демиурга во мне. Вы смотрели на меня, как на начинающего некроманта, а не чудом избранную попаданку. И вы не слепо следовали за Ирис, не помня причин. Вы верили, что так будет лучше?» Мужчина медленно развернулся ко мне лицом, хотя тоже не видел через нити». — Если вы сможете их возродить, я подумаю, адепт кальера, сказал мужчина. И я надеюсь, что вы останетесь на стороне нежити, даже если один из них вас предал. — Вы же знаете, — улыбнулась. — Саитарин Гайхарра меня признал, а он не ошибается. — Всего хорошего, магистр Хейм. Я навещу вас снова как-нибудь. — Вы знаете, где меня найти, — ответил призрак. Я дернула нить, посмотрела на Хана и кивнула. Он похлопал меня по плечу и повел вон из самого неуютного места во всем инферно. На смотровой площадке ждал Аарен. Он прибыл ради каких-то дел и пересеклись мы случайно. Дракон еще раз подтвердил свое присутствие на свадьбе, передал переживания Эль-Инис насчет задержки девичника и помог выстроить нити телепортации». Получив последние волнующие меня ответы, я почувствовала м -м, легкость и тяжесть одновременно. Но одно знала точно. Мы прошли этот путь. Вначале я была лишь сосудом, чью силу хотели заполучить, а сейчас я так-то помог уничтожить Ирис. Мой друг-хранитель пяти миров, а мой любимый больше не будет жить безымянной маской. Кольцо-телепорт переместило меня на берег моря в мир драконов. Я глубоко вдохнула соленый воздух, выдохнула и улыбнулась. Это моя жизнь, мой выбор. И никто никогда не сможет у меня это отнять. А если попробует, я буду бороться. Я выберу свой путь. Ты ей так и не сказал. — спросил Владыка Ветров, когда в воздухе не осталось даже следа от телепортационных нитей. Темный положил руки на перила и медленно провел по поверхности, прислушиваясь к ощущениям и напоминая себе таким образом, что началась новая глава его жизни. «Нет», — ответил он спустя длительную паузу, — «и не скажу». «Сможешь быть другом? Уверен?» — рядом встал Аарен. А как же желание теней завладеть во что бы то ни стало? Вы же сама начинаете сходить, если приглянувшийся объект смотрит куда-то в другую сторону. С «Союзником, другом, учителем», — сказал Ханри. «Я больше не тень, Рен. Но даже если бы я остался тенью, мы хотим завладеть в период влюбленности. А если полюбим по-настоящему, будем преданнее оборотней драконов». Если она счастлива с големом, я не буду ей мешать. Бесить он меня от этого не перестанет, но если я нужен ей как друг, то пусть будет так. Может быть, когда-нибудь это изменится. Я умею ждать, Рен. Я умею ждать».